Лорд Чарльз не мог этого вынести. Его черты исказила гримаса боли. Когда он заговорил, голос его был хриплым от обуревавших его чувств. «Вы любите Майкла, так ведь?» Джулия чуть заметно кивнула, сжала губы, словно пытаясь овладеть собой, но слезы по-прежнему катились у нее по щекам. «У меня нет никаких шансов». Он подождал ответа, но она лишь подняла руку к рту и стала кусать ногти, по-прежнему глядя на него полными слез глазами. «Вы не представляете, какая для меня мука видеть вас. Вы хотите, чтобы я продолжал с вами встречаться?» Она снова чуть заметно кивнула. Клара устраивает мне сцены. Она догадалась, что я в вас влюблен. Простой здравый смысл требует, чтобы мы расстались. На этот раз Джулия слегка покачала головой, всхлипнула, откинулась в кресле и отвернулась. Вся ее поза говорила о том, сколь глубока ее скорбь. Кто бы мог устоять? Чарльз сделал шаг вперед и, опустившись на колени, заключил сломленное горем безутешное существо в свои объятия. «Улыбнитесь! Ради всего святого! Я не могу этого вынести! О, Джулия! Джулия! Я так вас люблю! Я не могу допустить, чтобы из-за меня вы страдали! Я на все согласен! Я не буду ни на что претендовать!» Джулия повернула к нему залитое слезами лицо «Господи, ну и видок сейчас у меня!» и протянула ему губы. Он нежно ее поцеловал. Поцеловал в первый и единственный раз. «Я не хочу терять вас», — глухим от слез голосом произнесла она. «Любимая, любимая!» «И все будет, как раньше, в точности». Она глубоко и удовлетворенно вздохнула, и минуты две оставалось в его объятиях. Когда лорд Чарльз ушел, Джулия встала с кресла и посмотрела в зеркало. «Сукина ты дочь!» — сказала она самой себе, но тут же засмеялась, словно ей вовсе не стыдно, и пошла в ванную комнату вымыть лицо и глаза. Она была в приподнятом настроении. Услышав, что пришел Майкл, она его позвала «Майкл!» Посмотри, какую миниатюру подарил мне только что Чарльз. Она на каминной полочке. Это настоящие драгоценные камни или подделка?